Глава 28, в которой ведутся задушевные беседы на сложные темы. Горел костер, на сей раз нормальный, потому как рядом с хижиной, которая умудрилась вырасти посреди прерии, обнаружилась поленница и почти полная. Так что костер горел, рыжие всполохи ложились на лица, и лица эти больше не гляделись масками. Устали. Я вот зверски устала, и потому молчу. Сижу, кручу колечко на пальце. Надо же, у него и колечко нашлось. Я бы взяла и из тех, которые прибрала от древнего зла. Потому как от зла тоже польза в хозяйстве быть должна. Но Чарли воспротивился. Мол, не делай это, чтобы графская невеста и всякое там носила. Кольцо снял с мизинчика. Мне вот аккурат в пору пришлось. Глаза у Эдди так и блеснули, и я тайком ему кулак показала. Говоря по правде, до сих пор сомневаюсь, что вся эта затея не его придумка. Может, не так все плохо, как он рассказывает? Я бы, может, и спросила, но устала. Еще там, в догорающей закатным огнем прерии устала. И молча приняла кольцо также молча надев на палец Чарли одной из тех древних, в которых не чуяла зла, да и вовсе силы. А потом появилась Сиу, будто только и ждала, когда мы кольцами обменяемся. Глянула на нас, рукой махнула и сказала «Едем, до убежища недалеко». Оно и вправду недалеко, и странно даже, как не увидели мы эту хижину, что встала посереть прерии». Темные стены, укрепленные камнями, черная крыша, те же травы, навес для дров и колодец, сложенный из камней. Вода в колодце была темной и пахлытиной, но лошади пили ее жадно. Люди тоже не брезговали. Я вот пила, пока не решила, что еще глоток и лопну. Чарли жених, надо же, у меня и жених. Что бы матушка сказала? «Известно что. Что мы с Эдди вовсе страх потеряли над живым человеком изгаляться. И велела бы кольцо вернуть». «Может, и правильно?» Я покосилась на Чарльза и неожиданно встретилась взглядом. Хотела было отвернуться. Но тогда бы получилось, что я ему или глазки строю, или вовсе тайком подглядываю. «Вот и сидим. Пялимся друг на дружку. Хороший он». И сестру любит. Небось, кроме Эдди, я не знаю таких, которые бы за своей сестрой да на край света поперлись. И оттого ноет сердце, дергается. Хочется сказать, что все-то у него получится. Обязательно. Эдди поможет. И, и доберемся мы до этого города, а потом и домой. И там уже я верну перстень. Попрощаюсь. Пожелаю чего-нибудь этакого, вежливого. Я чувствую, что пылью пропитался до костей, тихо произнес Чарли, подсаживаясь чуть ближе. Не настолько, чтобы вывести Эдди из задумчивости. Хотя видит он все распрекрасно и верно думает, что от невесты до жены путь недолгий. Да только он ведь граф, а я? Проклятая кровь давно сгинувшей цивилизации». Охотница за головами? магиня недоочка И вообще, я себя в зеркале видела. Какая из меня графиня? Это пройдет. Оно так всегда. Наверное, следовало поговорить о чем-то ином. Рассказать, к примеру, о том, что вчера узнала. Это ведь важно. Очень важно. А я про пыль. Я когда возвращаюсь, то пару часов в ванной лежу. Мамаша ругается а потом приходит и помогает от пыли отскоблиться. И опять что-то не то ляпнуло. Небось, на востоке девицы не запыливаются до такой степени, что им посторонняя помощь нужна. Они, если и выходят из дому, то в парк. А в парке какая пыль? Еще знаю, что там зонтики носят. Не в парке, на востоке. От солнца. А мне уже, наверное, поздно. Шкура у меня потемнела и задубела. Никакой зонтик не поможет. А это вообще реально? Поинтересовался Чарли. Мне кажется, что я с ней настолько сроднился, что вовек теперь не избавлюсь. И опять обгорел. Это есть. Матушка моя пришла бы в ужас. Моя тоже. Стало приятно, что есть у нас с ним что-то общее. Как она вообще тебя отпускает? Он подвинулся еще ближе. Оно, конечно, удобнее, чем орать через костер. Да только стало вдруг жарко или неуютно, или наоборот. Если... если он жених, то это вполне прилично рядом сидеть. Не знаю. Я покосилась на графа. И вправду запыленный, и облезлый, и смешной вместе с тем, но глядит так серьезно, «Наверное, я всегда была такой, дикой. Мамаша Мо говорит, что драть меня надо было, а мама всегда жалела, она хорошая». «Всецело с этим согласен». «Ей бы нормальную дочку, такую, которую нарядить можно, а я, сколько себя помню, мне вне дома было легче, чем в нем. Она пыталась, честно, платье шила, прически делала, только ты же видишь». Что не делай, а все одно бесполезно. — Почему? — Издеваешься? — Не похоже. И взгляд такой, такой... Нет уж, хотелось бы верить. Да правду я знаю. Я не наивная дурочка, которая только и живет, что надеждую на любовь. Где я и где любовь, то ты и оно. — Ты очень необычная девушка, Мелисента. Чарли протянул руки к огню. — Признаюсь, ты пугаешь, не в том смысле, что ты ужасна, но я привык к другим. — Охотно верю, и впервые, пожалуй, мне захотелось стать этой другой, чтобы, как в журнале, чтобы кожа белая и волосы ровные, куделечками уложенные, чтобы бантик и шляпка и платье в полосочку или вот в цветочки, перчаточки, зонтик, Раньше там, в сарае, на танцах, я представляла себе, как однажды они все увидят, что Мелисента Годдард тоже красивая. Но теперь, теперь мне страстно-мучительно захотелось стать красивой, как они. «Я привык, что женщины милые и беспомощны, что о них нужно заботиться, оберегать, защищать». «Ага, а у меня револьвер есть, и даже два». Я сама защититься могу, и он об этом знает. Что они подобны оранжерейным цветам. А я репейник? Получилось как-то зло, что ли? Нет, скорее уж. Знаешь, они бы просто не выжили здесь. Ему явно стало неловко. И мне тоже, потому как могла бы и промолчать. В конце концов, Чарли не виноват, что я такая, какая есть. И никто не виноват. И не поеду я на восток. Во всяком случае мужа искать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Останусь. До двадцати одного не так и долго. А там заберу деньжата, завещенные великим змеем, и... Я всегда хотела поглядеть на море. «Ты видел море?» – спросила я, прежде чем он сказал бы что-то, что напрочь бы все испортило. Например, что я тоже красивая по-своему. Мне это уже говорили, и я четко научилась понимать, что в этом вот по-своему ничего хорошего нет. Что оно вроде как извинение. Мол, мы знаем правду, но говорить ее невежливо. «Видел», — сказал Чарльз, выдохнув с облегчением. «Может, конечно, он и не собирался. Может, графья врут лучше обычных людей, и я бы даже не почуяла неладного. Может...» Но лучше уже о море. Поеду, поселюсь на берегу, буду выходить по утрам и любоваться. А обедать стану на веранде, чтобы море видеть. И завтракать, и ужинать тоже. Матушке море понравится. Нет, она, конечно, станет говорить про мужа и детей, про то, что в них счастье. Может и так, а если нет, если вдруг муж, найти-то его найду. Я ведь одаренная, а это... Только как он будет ко мне относиться? то ты и оно. Что-то не те нынче мысли. И вообще запуталась. Какое оно? Разное. Чуть подумав, сказал Чарльз. У нас дом на побережье. Августа в детстве болела, и ей порекомендовали морской воздух, чтобы окрепла. Вот и прикупили по случаю. Я тихо вздохнула. Я росла на диво здоровым ребенком. Если верить матушке, то и бегала-то босиком до самой зимы. И зимой бегала. А если и случалось простывать, то мамаша Мо живо изгоняла бесов в болезни горячим молоком, в котором распускала медвежий жир и мед. То еще поила. Вспомню, вздрогну. Не диво, что болеть опасалась. Небось, если бы ту самую Августу тоже так лечили, то и дом покупать не пришлось бы. Потом просто приезжали на лето. Я любил это место. Там тихо, спокойно. И море. Море иногда синее-синее. Яркое, а иногда серое или сизое. Зеленым еще бывает. Так сразу и не скажешь, сколько в нем цветов. Августа рисовала акварели. В сердце кольнула ревность к акварелям. К этой вот Августе, которая могла просто выйти из дома и их рисовать. А я... Я рисовала веткой на песке. Может, тоже неплохо получалось бы. Или кому я вру? У меня руки не под акварели растут. Вот пристрелить кого, это да, акварели же. Потом как-то получилось так, что ездить стало некогда. Мама с Августой еще наведывались, но тоже... Она ведь подросла, и нужно было в свет выводить. Значит, далеко и надолго не уедешь. Мне бы их проблемы. Я бы хотел показать тебе этот дом, — сказал вдруг Чарльз. И был бы рад, если бы вы с Эдди наведались. И твоя матушка, моя, думаю, была бы рада таким гостям. Это он зря так, неосмотрительно. Он к нам уже привык, а вот матушка его — леди... Да и моей будет неудобно, потому как, может, в зубах мы с Эдди за столом не ковыряемся, но все равно не образцы для подражания. Я тихо вздохнула, и повисла пауза. Неудобная такая, было слышно, как потрескивают дрова в костре, как похрапывают, переступая с ноги на ногу кони, и даже как где-то там в траве что-то то ли шелестит, то ли вздыхает. «Я, наверное, опять глупость спрошу, но где мы находимся?» Чарли надоело первому. И правильно, если долго молчать, это треснуть можно с натуги. «По ту сторону гор», — сказала я очевидную вещь. «Это я понял, но тебе это все не кажется странным?» «Что именно?» «Слишком много тут всего странного, чтобы вот так взять и выделить что-то одно». «Место это». Терпеливо объяснил Чарли. «Смотри, тут ведь, если не ошибусь, никого нет? Тогда для чего хижина эта? Кто ее поставил? Кто за ней приглядывает? Дрова вот, колодец. Они с защитой. Дрова не вымокнут. А к колодцу вывели водяную жилу и закрепили. И думаю, что время от времени заклятие восстанавливают». «Верно». Прогудел Эдди, выходя из полудремы. Это станция. Станция? Я ж говорил, в город мастеров так просто не попасть. Братец пожал плечами. Здесь я не бывал, обычно сажусь по ту сторону. У них свои пути, но похоже. Я ведь не ошибся? Нет, отозвалась Сио. И когда поезд? Поезд? Мы с Чарли переглянулись. «Нет, братцу я верю, он шутить не станет. Но откуда здесь поезд? Прерия кругом, трава и ни следа железной дороги. Уж ее-то я бы не пропустила». «Увидите», — усмехнулся Эдди. «Это ж город мастеров. Вот мастера и мастерят». Ночь прошла. Почему-то Чарльз долго не мог заснуть. В голову лезло всякое ненужное, и кольцо на пальце мешало. Как он вообще... Эдди с тем же успехом мог представить сестру собственной невестой, хотя... Нет, не стоило соглашаться. Теперь Чарльз чувствует себя под лицом. Он еще ничего не сделал, но все равно чувствует. Превентивно. И за тот разговор тошно, будто он ведь не лгал. Никогда никому не лгал, чем несказанно гордился. А получилось, что правда его тоже не особо нужна-то. Когда лежать стало невыносимо, Чарльз сел. Холодно. Странное дело, днем прерии нагреваются так, что дышать-то нечем. Кажется, вот-вот и полыхнешь жаром. А ночью вот холод такой, что зуб на зуб не попадает. Эдди сидел у костра, куда подбросил поленца. Спит. Милли? Да, спит. А эти не знаю, наверное, но не факт. Эдди подвинулся. Садись. Отказываться Чарльз не стал. Я и вправду буду рад вас видеть. Там, на востоке, на побережье. Море красивое. И лодка есть, можно выходить. А если нанять кого из рыбаков, то можно и на рыбалку. Эдди хмыкнул, а затем спросил тихо. Ничего не выйдет, верно? В смысле? Сердце похолодело. Ну, Смилли, она там не приживется. Я дурак был, что полез. Он покачал тяжелой головой. И теперь в полутьме человеческого в чертах его лица... Было, пожалуй, больше, чем когда-либо. Она там будет, как я тут. Не обязательно. Врать было непривычно. Более того, лошадь-то застряла поперек горла, и Чарльз поморщился. Вежливый, уточнил Эдди. Стараюсь, но, понимаешь, с одной стороны, найти мужа твоей сестре будет не так и сложно. Дар у нее яркий, признаться... «Я никогда-то прежде не встречал настолько активный и развитый дар у женщины. И детям он передастся». Чарльз потрогал карман, в котором скрывался футляр с камнем. По-хорошему, следовало бы вернуться, просмотреть записи Сассекса, оценить. Хотя, если там действительно метод, который... Магов в поселении хватало, пожалуй, было их больше, чем где бы то ни было». Следовательно, метод работает. Да и врать змею нужды не было. Следовательно, в камне сокрыта информация, способная раз и навсегда изменить мир. И от осознания этого становится не по себе. Чарльз должен вернуться на восток, в цивилизацию, добиться аудиенции, передать записи и уже потом искать Августу, тем паче, что ей вправду вряд ли что-то угрожает. «Во всяком случае, пока Чарльз жив, долг может статься, что он погибнет. И как тогда, с камнем, с этим вот знанием, с Августой?» «Счастлива она не будет», — Эдди поворочил остывающие угли. «Муж, конечно, если он не совсем без мозгов попадется, но без мозгов нам не нужно. Постарается вести себя прилично». Все одно, когда отец забрал меня из племени, я думал, что быстро докажу им, кто главный. Людям. Да, они ведь слабее орков. А я, пусть для племени и не был сильным, но среди людей и тогда выделялся. Я и умел многое. И ждал, что ко мне отнесутся с уважением. Не отнеслись? Нет. В первую же неделю подкараулили и закидали дерьмом. Издали. Знаешь, было обидно. Они смеялись, швыряли, а я... Я пытался увернуться и кричал, что вызываю набой. Дураков не нашлось? Точно. А когда я прошел по следу и поговорил с одним из тех мальчишек, его родители пришли к отцу жаловаться. И не только они. Потом пришел пастор, судья и все те, кто был в городе и считался приличным обществом. Сочувствую. Кричали, что я дикарь, что опасен, что держать меня надо на цепи. Отец, к слову, послал их. В общем, не вышло разговора. Потом уже матушка водила меня в школу. И Милли тоже. Но ничего хорошего не получилось. Там я вдруг терялся. Понимаешь, я мог прочитать следы даже на камнях. Умел говорить с духами, видел сокрытое. Я охотился и жил в лесу сам, неделями. А в школе терялся. Все это казалось таким... таким неправильным. Меня пытались учить. Говорили. А я не мог ответить. И застывал. И даже розги не спасали. А розги наставник использовал частенько. Чарльз вздохнул. Похоже, в местных школах порядки мало отличались от тех, что были приняты в том весьма известном учебном заведении, в котором случилось учиться ему. «Меня называли тупицей, идиотом, смеялись и пакостили, исподваль, мелко. От этого становилось только хуже. Отец злился и тоже кричал, что я его позорю, что боги его прокляли. Может, конечно, был и прав, хотя не нами». Эдди поймал на ладони рыжую искру, которая почему-то не погасла, но заплясала, задрожала, разворачивая рыжие крылья. «Я решил сбежать. Решил, что дорога не такая и дальняя. Через горы, а потом севернее к лесам. Я знал, где обитает племя, и они бы приняли меня. Я так надеялся». «Не получилось?» «Милли поняла. Сказала, что не я дурак, а они. А я буду дураком, если поверю им. И вообще, в школе делать нечего, там одни уроды. Над ней тоже смеялись. Но она уже умела постоять за себя». И за меня тоже. Вы не очень похожи на брата и сестру. Знаю, мне просто повезло. Эдди подул, и бабочка поднялась, заплясала над костром. Иногда я вижу себя от того, и мне опять страшно. Я могу ударом кулака Бизона уложить, а мне опять страшно. Понимаешь? И я не хочу для Милли такой жизни. Там, да, мужа ты найдешь, «Это не так и сложно, если подумать. Но сумеешь ли ты сделать так, чтобы этот мужчина полюбил мою сестру?» Эдди поднялся. «Хорошо. Отвечать не понадобилось».